Раскованность, определение, отсутствие ограничений со стороны общественных или психологических норм. Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества, внутренняя свобода, раскрепощенность, отсутствие скованности. Возможные причины, персонаж доволен собой, свободолюбие. В прошлом бывали случаи, когда персонаж не смог вписаться в обстановку. Уверенность в себе. Персонаж был обижен обществом или властями в прошлом и решил бросить им вызов в настоящем. Связанное поведение. Пренебрежение законами и правилами. Персонаж идет против течения. Персонаж говорит громким голосом. Персонаж задает вопросы представителям власти. Желание узнать, чем обоснованы правила или суждения. Персонаж ни за кем не идет слепо. Персонаж сопротивляется давлению сверстников или родителей, выбирает собственный путь, решает, создавать ли семью и так далее. Персонаж свободно выражает эмоции перед окружающими. Раскатистый смех, размашистые движения. Персонажа не просто смутить. Персонаж ходит с высоко поднятой головой, уверенной походкой. Персонаж игнорирует критику и презрение. Незаурядность одежды и прически. Персонажа не слишком беспокоит, что думают окружающие. Персонаж свободно обсуждает темы, которые считаются табуированными. Секс, зависимости, религия и так далее. Беззаботный добродушный нрав. Персонаж общается с теми, кто существует на периферии общества. Персонаж меняет интересы, внешность и путь, чтобы найти то, что нужно. Персонаж занимается тем, что приносит ему удовольствие, но, возможно, не очень хорошо получается. Персонаж громко и публично поддерживает окружающих. Поет в караоке с другом, который боится петь один. Персонаж с радостью занимается чем-то в одиночестве, если к нему никто не хочет присоединиться. Персонаж подталкивает окружающих к свободе и раскованности. Участие в неодобряемых мероприятиях, купание голышом и так далее. Персонаж свободно высказывает свое мнение. Персонаж высмеивает чопорных или сдержанных людей. Персонаж намеренно совершает поступки, вызывающие у окружающих смущение. Избегание токсичных или зависимых отношений. Готовность переезжать, путешествовать и пробовать новое. Персонаж намеренно раздвигает границы дозволенного. Персонаж гордится своей уникальностью. Уверенность в себе. Наличие творческих способностей или креативных хобби. Откровенная сексуальность или любовь к флирту. Любовь к приключениям и готовность исследовать абсолютно всё. Связанные мысли. А, правило всё равно дурацкое. Наверное, это не одобрят. Да, мне всё равно. Не понимаю, почему людям так неловко говорить о сексе. Почему никто не танцует? Я начну. Мне нравится, Билл. Да и он ко мне неравнодушен. Поцелую его, вдруг пробежит искра. Связанные эмоции. Веселость, уверенность в себе, счастье, индиферентность гордость. Положительные аспекты. Раскованных персонажей не волнуют социальные нормы и мнения окружающих, поэтому они вольны быть самими собой. Строгие требования, которые не дают другим людям самовыражаться у всех на виду, никак не ограничивают тех, кто наделен раскованностью. Уверенность в себе этих персонажей привлекает и восхищает, особенно тех, кто хотел бы побороть собственную стеснительность. Отрицательные аспекты. Раскованные персонажи настолько высоко ставят собственную индивидуальность, что не считаются с эмоциями и чувствами окружающих и могут поставить их в неловкое положение. Пренебрежение правилами может обернуться неприятностями и для них самих, и для их более ответственных друзей. Поскольку эти персонажи ценят индивидуальность и свободу, Они порой выражают презрение к тем, кто более сдержан, считая их зажатыми и нуждающимися в раскрепощении. Иногда окружающие делают поспешные выводы о раскованных персонажах и выносят ошибочные суждения. Пример из кино. Поскольку Вивиан Уорд из фильма «Красотка» — проститутка, Логично предположить, что ее не волнует соблюдение социальных норм, но ее раскованность определяется характером в той же степени, что и профессией. Она садится на стол, а не на стул, ест руками панкейки. Во время матча Пола она громко кричит, и ее не смущает, что подобным образом ведет себя только она. Прогуливаясь по Родео-Драйв в откровенном платье и ботфортах, она чувствует себя абсолютно непринужденно, несмотря на обращенные на нее взгляды. Хотя ее могут задеть, она, как правило, игнорирует недоброжелателей и радуется тому, что остается собой. Дополнительные примеры из кино и поп-культуры. тот Тидвелл, Джерри Магуайр, дэнис Родман, Мэрилин Мэнсон. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Суетливость, въедливость, отсутствие чувства юмора, скованность, интровертность, нервозность, стремление к правильности, низость, склонность волноваться из-за пустяков. Сложности для раскованного персонажа, погружение в атмосферу, которой свойственна структурированность и предсказуемость, Потеря свободы, внезапное осознание того, что думают окружающие, и озабоченность по этому поводу. Столкновение с радикальными, непредвиденными последствиями собственного раскованного поведения. Принудительная ответственность, необходимо воспитывать детей сестры после ее смерти и так далее.